открылась. Мистер Пессимал, сэр», сказала Шелли, вводя в кабинет человечка едва ли выше себя ростом. А вот и редакционный экземпляр Таймс». Мистер Пессимал был очень аккуратным, даже слишком. Он казался складным: Дешевый, но очень чистый костюм, маленькие сверкающие ботинки. Волосы тоже сверкали, даже ярче ботинок. По центру головы шел пробор, столь старательно разглаженный на обе стороны, что казался нарисованным. Все городские учреждения время от времени подвергаются проверке, так сказал ветеринарий. С какой статьи Ваимс должен оставаться в стороне? В конце концов, стража главная дыра в городском бюджете. Ваймс намекнул, что дыра предполагает пустую трату денег. И все таки сказал ветеринарий, этого оказалось достаточно, нельзя спорить с и все таки Итогом оказался мистер Пессимал. Он шел к Ваимсу и буквально мерцал на ходу. Ваймс вряд ли смог бы обозначить это каким-нибудь другим словом. Каждое движение было аккуратным. Держу пари, что у него складной бумажник и очки на ленточке, подумал Ваймс. Мистер Пистимал, сложившись в поясе, уселся на стул перед столом Ваймса и расстегнул портфель. Два негромких щелчка прозвучали как смертный приговор. Затем он торжественно надел очки на черной ленточке. "Удостоверение от лорда ветеринарий, ваша светлость". Сказал он, протягивая бумагу. "Спасибо, мистер Э. И. Писсимал", ответил Ваимс, взглянул на письмо и отложил в сторону. "Чем могу помочь? Кстати, в служебное время я командор Ваймс». Мне понадобится свободный кабинет, ваша светлость, и доступ ко всем документам. Как вам известно, я обязан предоставить его милости полный отчет и расходно-доходный анализ в отношении стражи. а также изложить свои идеи касательно улучшений в различных сферах ее деятельности. Ваше сотрудничество приветствуется, но не обязательно. Идеи касательно улучшений, бодро переспросил Ваймс. Стоявшая за спиной Э и пести мало сержант Задранец, в ужасе закрыла глаза. Прекрасно. Я славлюсь любовью к сотрудничеству. Если не ошибаюсь, насчет герцога вы в курсе? Да, ваша светлость. Сдержанно отозвался Э-И-Пессимал. Писсимал. Так или иначе вы Герцог Ангский, и было бы неуместным обращаться к вам как-то иначе. Это значило бы проявить неуважение. Понимаю. А как обращаться к вам, мистер Писсимал? спросил Ваймс. краем глаза он заметил, как половица в дальнем углу чуть заметно приподнялась. Э, и Писсимал, этого вполне достаточно, ваша светлость, ответил инспектор. Э, что значит э Поинтересовался Вайнц на мгновение отводя взгляд от половицы. Просто э, ваша светлость, терпеливо повторил э и пессимал. Э и пессимал. Вы хотите сказать, что вместо имени вам дали инициалы? Именно так, ваша светлость, подтвердил инспектор. А как вас называют друзья? Судя по лицу э и пессимала, он не понял основного тезиса. Вайнцу даже стало его немного жаль. Сержант за за вами присмотрит, сказал он с наигранной бодростью. Найди для мистера э и Эипсимало помещение, сержант, и покажи все документы, какие он попросит. И побольше подумал Ваймс, Засыпь его бумагами, лишь бы он держался подальше от меня. Спасибо, ваша светлость, сказал Э. и Эипсимал. Но кроме того, я буду должен опросить несколько стражников. Зачем? удивился Ваймс. Чтобы отчет получился исчерпывающим, Ваша Светлость, спокойно объяснил мистер Э. Э. Пессимал. Всё, что вам нужно знать, расскажу я. Да, Ваша Светлость, но у ревизии свои правила. Я должен действовать совершенно независимо. Quis кустодиет ipsos custodes, Ваша Светлость. Я знаю, как это переводится, сказал Ваймс. Кто сторожит стражников? Я, мистер Пессимал. Допустим, но кто сторожит вас, ваша светлость? с лёгкой улыбкой заметил инспектор. Опять-таки я, постоянно, ответил Ваймс. Поверьте, предположим, ваша светлость, тем не менее, я представляю общественные интересы, постараюсь не быть назойливым. Очень любезно с вашей стороны, мистер Пессимал, сказал Ваимс, сдаваясь. Он и не подозревал, что в последнее время ветеринар отрастил на него такой зуб. Визит инспектора уж очень походил на очередной фокус его милости. Ладно, желаю приятно провести время в Сивдополис-ярде. Надеюсь, вы тут не задержитесь. Извините, я очень занят. Проклятая Кумская долина и все такое. Зайди, Фред. Этому трюку он научился у ветеринара. У посетителя пропадает желание задерживаться, когда уже вошел следующий. Вдобавок, в жаркую погоду Фред сильно потел. Он был просто чемпионом по потению. И за столько лет он так и не понял, что если стоять в коридоре за дверью, то определенная половица слегка приподнимается, именно в том месте, где видно Ваймсу. Половица опустилась и сержант Колонн вошел. "Не знаю, как вы это проделываете, мистер Ваймс», – бодро сказал он. "Я только-только собирался постучать, но сначала побольше подслушать", подумал Ваимс. Впрочем, он с удовольствием отметил, что Э и Пессимал принюхался и поморщился. "Что стряслось, Фред?", спросил он. Не беспокойся, мистер Пестимал уже уходит. Займитесь делом, сержант Задранец. Приятного вам утра, мистер Пестимал. Фред Колонн снял шлем, как только Шелли увела инспектора, и вытер лоб. "Там становится все жарче", сказал он. "Похоже, собирается гроза". "Да, Фред. Чего конкретно ты хотел?" Хотя Вайн всегда был рад видеть Колонна, он постарался намекнуть, что сейчас не лучшее время для визита. Э, в городе назревают кое-что серьёзное, Сэр, сказал Фред с видом человека, который заучил эту фразу наизусть. Вайн вздохнул. Фред, ты хочешь сказать, что-то случилось? Да, Сэр. Гномы, Сэр. Я имею в виду наши. Всё хуже и хуже. Они собираются кучками. Всюду, куда ни глянь, Сэр, шепчутся гномы. Замолкают, как только кто-нибудь подходит ближе. Даже сержанты, они замолкают и странно смотрят, сэр! Тролли просто с ума сходят, и ничего удивительного. Повторение Кумской долины не будет, Фред!» – предупредил Ваймс. Я знаю, в городе сейчас только об этом и говорят, тем более, что приближается годовщина. Но я вывалю тонну кирпичей на голову любого стражника, который попытается устроить в раздевалке историческую реконструкцию. Он получит под зад прежде, чем успеет сообразить, в чём дело. Даниэль эту мысль до каждого. Да, сэр. Но я не о том говорю, сэр. Про долину мы все в курсе, а сегодня появилось нечто новенькое. Неприятное ощущение, сэр. У меня прямо шея чешется. Гномы что-то знают, но не говорят. Вамс помедлил. Фред Колонн в служебном отношении был не подарок. Медлительный, вялый, без особого воображения. Но он так долго патрулировал улицы, что буквально протёр мостовой жолоб, и где-то в недрах этого толстого туповатого сержанта сформировалось наблюдательное существо, которое держало нос по ветру, внимательно слушало городские сплетни и читало свежие надписи на стенах, пусть даже ему приходилось водить по ним пальцем. "Наверное, проклятый бедролом снова их вбудоражил, Фред", сказал Вайс. "Я слышал, они упоминали его на своём жаргоне, сэр." Но дело не только в нем, честное слово. Гномы по-настоящему встревожены, сэр. творится что-то серьезное. Я прямо-таки вижу это как в воде. Ва임с догадался, что в данном случае речь идет не об анских водах с их консистенцией. Хотя интуицию не отнесешь к доказательствам, которые можно без опаски предъявить в суде, но предчувствия городского динозавра вроде Фреда имели немалый вес, особенно для стражника. Где Маркоу? Спросил Ва임с. В городе сэр. он двинул обе смены на улицу паточной шахты. Все работают по две смены, сэр», — с упрёком закончил Фред. Прости, Фред, сам знаешь, что творится. Я поговорю с ним, когда он вернётся. Маркову гном, он разузнает, о чём говорят. Я бы сказал, что Маркову для этого малость высоковат, странным тоном произнёс Калон. Вайнс взглянул на него искоса. С чего ты взял, Фред? Калон покачал головой. "Просто ощущение, сэр", ответил он и добавил с ноткой страдаческой ностальгии. "Было гораздо лучше, когда в страже служили только мы с вами, Шноби и Марко. В те дни мы знали, кто есть кто, и каждый знал, о чем думают другие". "Да, потому что все думали об одном и том же, Фред. Пусть хотя бы раз перевес будет на нашей стороне", заметил Ваймс. "Слушай, я в курсе, что стражники устали, но мне нужно, чтобы старшие офицеры не падали духом". А как тебе нравится твой новый кабинет? Колон просиял. Очень мило, сэр. Не считая двери, конечно. Найти нишу для Фреда Колонна было нелегко. Если судить по первому взгляду, перед вами стоял человек, который, падая с ответственной скалы, непременно завис бы в воздухе и спросил дорогу. Новички обычно не удосуживались узнать сержанта Колонна поближе. Они видели трусливого, глупого толстяка. По правде говоря, Фред таким и был, но дело тем не ограничивалось. Когда приближался к пенсионному возрасту, но отнюдь не хотел уходить на покой. Ваимс обошел проблему, назначив его на пост начальника охраны. К всеобщему изумлению. Сноска: что зачастую выражалось в репликах типа: "Старина Фред решил, что теперь его назначат охранять кладовую". Вот он и он согласился, поскольку это обращик служебного юмора, ему не обязательно быть смешным. Конец сноски. И выделив Фреду кабинет в тренировочной школе на противоположной стороне переулка, это здание давно и скорее всего навсегда вошло в городскую историю как старая лимонадная фабрика. Вдобавок Вайнс придумал должность офицера связи, потому что она внушительно звучала, и никто не знал, что это значит. Еще он дал в помощь Фреду Капрала Шнопса, еще одного динозавра стражи. Тем не менее система работала. Шноб и Колонн так хорошо знали город, что могли бы посостязаться с Ваймсом. На первый взгляд, совершенно безвредные, они слонялись по улицам как будто бесцельно, наблюдая и прислушиваясь к городскому эквиваленту сигнального барабана. И иногда барабан звучал. Некогда на том месте, где находился маленький душный кабинет Фреда, трудились женщины. Засучив рукава, они мешали в огромных котлах сарсапарилу, малиновую лаву и имбирный хлоп. А сейчас там всегда стоял на готове чайник. И к Фреду сходились давние приятели, бывшие стражники и старые жулики, иногда в одном лице. Ваймс охотно подписывал счета на пончики, которые поглощала вся эта публика, когда ей удавалось ненадолго вырваться из-под присмотра жен. Оно того стоило. Старые стражники держали глаза открытыми и сплетничали как торговки. Фактически единственной проблемой в нынешней жизни Фреда была дверь. Гильдия историков требует сохранить старую фабрику в том виде, как она есть, сержант сказал Ваймс. Знаю, сэр, но на моей двери написано Старые мешалки. Красивая латунная табличка, Фред. Нужно же было где-то хранить запчасти. Важный исторический факт. Можешь наклеить сверху лит бумаги. Мы так и делаем, сэр, Но парни всякий раз его срывают и гнусно хихикают, Ваимс вздохнул. Уж разберись как-нибудь, Фред. Если старый сержант не в состоянии уладить такую мелочь, значит, мир стал очень странным местом. У тебя все? Э, в общем, все, сыр, но ну же, Фред, день предстоит трудный. вам никогда не попадался мистер Блеск, сэр? Чистящее средство для неровных поверхностей, Уточнил Ваймс. Ваимс. Э, что, сэр? Сержанта Колонна было легко сбить с толку. Ваимс устыдился. Э, прости, Фред. Нет, мне никогда не попадался мистер Блеск. А что? Э, да, в общем, ничего. Мистер Блеск он алмаз. Я в последнее время несколько раз видел эту надпись на стенах. Тролли и граффити, сами знаете, обычно врезаны глубоко. И похоже, тролли по этому поводу изрядно волнуются. Может, что-то важное. Ваимскимнул. Не обращать внимания на граффити можно только на свой страх и риск. Иногда таким образом город предупреждает о том, что у него на сердце, если не на уме. Значит, держи ухо в востро, Фред. Я на тебя полагаюсь. Пусть гудят, лишь бы не жалили, сказал Ва임с наигранной бодростью, рассчитывая воодушевить сержанта. А я сейчас пойду взглянуть на нашего вампира. Удачи, Сэм. Похоже, нас ждет долгий день. Сэм подумал Ваймс, когда старый сержант вышел. Ей-богу, он это заслужил. Но Фред зовет меня сэммом лишь когда всерьез обеспокоен. Впрочем, все мы на нервах, Ждем первого взрыва. Вэмпс развернул газету, которую Шелли оставила на столе. Он всегда читал на работе Таймс, чтобы узнать новости, которые, по мнению Вилликинса, небезопасно было слушать во время бритья. Кумская долина, кумская долина. Вэмпс перелистнул газету и обнаружил кумскую долину повсюду. провались она эта долина, чтоб ее боги разразили, хотя, судя по всему, они уже это сделали, прокляли и забыли. При близком рассмотрении долина была всего лишь очередной каменистой пустошью в горах. С точки зрения географии она находилась далеко, но в последнее время, казалось изрядно приблизилась к Анкмор -парку. Кумская долина перестала быть просто местом. Во всяком случае, теперь она превратилась в образ мыслей. Факты были таковы: Именно там, в один запалочный день под недобрыми звездами, то ли гномы из-под тишка напали на троллей, то ли тролли из-под тишка напали на гномов. Насколько понимал Ваимс, они враждовали с сотворения мира, но в Кумской долине обоюдная ненависть обрела, так сказать, официальный статус и стала географически подвижной. Кумская долина была везде, где бы гном не дрался с троллем, даже если они с спьянутся сцепились в пабе, все равно это была Кумская долина. Она сделалась частью мифологии обеих рас, боевым кличем историческим объяснением того, почему нельзя доверять этим мелким бородатым здоровенным бугристым ублюдкам. Со времен той первой Кумской долины случилось еще много других. Война между гномами и троллями была столкновением природных сил, наподобие вражды ветра и волн. Она катилась по инерции. В субботу предстояла годовщина Кумской битвы. Ангмор паркишел троллями и гномами. И знаете что, чем больше тролли и гномы отдалялись от родных гор, тем важнее становилась проклятая Кумская долина. Черт с ними с парадами. Городская стража ловко их разделяла, и в любом случае они проходили с утра, когда по большей части все еще были трезвы. Но когда по вечерам гном и тролльи бары пустели, разверзался ад. В недобрые старые времена стража находила себе еще какие-нибудь дела. И возвращались на улицы лишь когда горячие головы остывали, после чего стражники выкатывали фургон и арестовывали всех троллей и гномов, слишком пьяных и избитых, чтобы двигаться, или мертвых. проще некуда. Так было раньше, а теперь город кишел троллями и гномами. "Нет", мысленно поправил себя Ваимс. "Город обогатился энергичными, быстрорастущими диаспорами троллей и гномов". Так что стало еще больше, скажем, разлитой в воздухе злобы. Слишком много древней политики, слишком много подначек, ну и слишком много спиртного. А когда начинаешь думать, что хуже уже некуда, вдруг появляется бедроломы его дружки, глубинные гномы, как их называют. Фундаментальные, что твой гранит. Они пришли это кс месяц назад. Поселились в старом доме на Паточной улице и наняли местных парней, чтобы размуровать подвалы. Бедролом был Грагом. Ваим знал гномье язык достаточно, чтобы понять, что Граг значит "уважаемый знаток гномьей мудрости". Бедролом, впрочем, трактовал ее каким-то особым образом. Он проповедовал превосходство гномов над троллями и утверждал, что долг каждого гнома идти по стопам предков и стереть троли род с лица земли. Так, вероятно, гласила какая-то священная книга, а значит, все законно и даже обязательно для исполнения. Молодые гномы слушали его, потому что бедролом говорил об истории и предназначении, и употреблял другие слова, которыми обычно пользуются, чтобы навести глянец на убийство. От них шли кругом головы, правда, преимущественно пустые. Злобные идиоты вроде Бедролома и были причиной того, что теперь гномы расхаживали повсюду не только с традиционными боевыми топорами, но и в тяжелых кольчугах с кистенями, маргенштернами и секирами, тупая показная шванливость, обычно сопровождаемая бряцанием и лязгом. Тролли тоже прислушивались, появилось больше лишайников, больше клановых граффити, больше татуировок, и дубины тоже стали намного, намного больше. Так было не всегда. Последние 10 лет, ну, или около того, напряжение немного спало. Гномы и тролли никогда не станут друзьями, но город их перемешал и сплавил, и Ваймсу казалось, что обе расы умудрялись уживаться бок о бок, обходясь, так сказать, поверхностным трением. И теперь в плавильном котле вновь образовались комья. Проклятый бедролом у Ваимса руки чесались арестовать его. Теоретически бедролом не сделал ничего дурного, но для стражника, который знает свое дело, Не существует преград. Разумеется, ничего не стоило пришить Грагу поведение, грозящее нарушением общественного порядка. Хотя ветеринарий возразил бы, он бы сказал, что арест бедролома лишь накалит ситуацию. Но куда еще хуже. Вайм закрыл глаза и вспомнил маленькую фигурку в сплошном черном кожаном одеянии с капюшоном, который не позволял Грагу совершить тяжкое преступление, увидеть дневной свет. Маленькая фигурка, большие слова. Воимцы хорошо запомнил. Берегитесь тролля. Не доверяйте ему. Гоните его от своих дверей. Тролль есть ничто, случайное порождение природы. Он никем не написан, не чист. Он бледное, ревнивое, каменное эхо живых, мыслящих созданий. В его черепе камень, в сердце камень. Он не строит, не копает, не сажает и не собирает урожай. Его рождение есть кража. Всюду, куда тролль приходит со своей дубиной, он крадет. Если он не крадет, то замышляет украсть. Единственная цель его злополучной жизни приблизиться к концу, освободиться от непомерно тяжелой ноши собственных окаменелых мыслей. Я говорю это с грустью. Убить тролля – не преступление. Даже в худшем случае это акт милосердия. И в ту самую минуту толпа ворвалась в зал. Куда еще хуже? Вот куда Воймс Магнуф вновь уставился в газету на сей раз ещё что-нибудь хоть в малейшей степени указывающее на то, что обитатели Ангморпарка по-прежнему живут в реальном мире. Ах, чтоб тебе! Он встал и заспешил вниз по лестнице. Шелли буквально съежилась, заслышав его гневные шаги. "Мы об этом знали?" спросил Воймс, швыряя газету на отчет о происшествиях. "Знали о чем, сэр?" уточнила Шелли. Воймс ткнул в короткую иллюстрированную статью на четвертой странице. пронзив пальцем бумагу. "Видишь?" прорычал он. "Какой-то безмозглый идиот из почтового управления взял и выпустил марку с изображением Кумской битвы". Гномеханерно взглянула на статью. "Э, две марки, сэр," поправила она. Вайнс пригляделся. Алый туман накрыл его так быстро, что он не успел разобрать подробности. Действительно две марки, почти одинаковые, обе изображали Кумскую долину, каменистую чашу в кольце гор. Обе изображали битву, но на одной маленькой фигурке тролли преследовали гномов справа налево, а на другой гномы гнали троллей слева направо. Кумская долина, где тролли напали на гномов из засады и наоборот. Ваим застонал. Выбери свой вариант истории по дешевке, за 10 пенсов. Ценный образец для коллекции. Кумская долина, юбилейный выпуск, прочел он. Но мы не хотим, чтобы они ее вспоминали. Мы хотим, чтобы ее забыли. Это всего лишь марки, сэр, сказала Шелли. Нет закона против марок. Значит, должен быть закон против идиотов. Если бы он был, сэр, мы бы каждый день работали сверхурочно, Шелли ухмыльнулась. Вайс слегка расслабился. Да, да, и не успели бы понастроить достаточно камер. Помнишь ту марку с запахом капусты? Пошли эмигрировавшим детям в знакомый запах родины. Они буквально самовозгорались, если сложить кучку побольше. Я до сих пор не могу вывести запах с одежды, сэр. Думаю, точно такая же проблема у целого ряда людей, живущих в сотни миль отсюда. Что мы в конце концов сделали с теми проклятыми марками? Я сложила их в шкафчик номер четыре и оставила ключ в замке, ответила Шелли. Но шноби всегда воруют все, что не начал Ваймс. Вот именно, сэр, радостно откликнулась Шелли. Я их уже несколько недель не видела. Со стороны столовой донесся грохот, а потом крик. Какая-то часть души Ваимса, притом немалая, которая жила в ожидании первого взрыва, заставила его бегом пересечь кабинет, пронестись по коридору и врываться в столовую с такой скоростью, что пыль за спиной встала столбом. Вследу командура предстала живая картина. Участники которой воплощали различную степень вины. Один из деревянных столов был перевернут. Еда и дешевая посуда валялись на полу. С одной стороны стоял констебль Слюда, тролль стиснутый между констеблями флюоритом и сланцем. Троллями же с другой констебль треснув щит гном, которого удерживали, оторвав от земли, капрал Шнобби, предположительно человек, и констебль Хэддак, несомненно человек. За другими столами тоже находились стражники, застигнутые в тот момент, когда они начали приподниматься. В тишине слышался звук, который можно было различить лишь специально навострив уши. Это руки, застывшие в дюйме от оружия, Медленно опускались обратно. Так, занявший по сути презднёс Ваимс. И кто бессовестно соврет первым? Капрал Шнопс. Но это мистер Ваймс!» – сказал Шнобишнопс, опуская онемевшего Тресну в на землю. Э, -э Тресну щит взял, э, э, ну да, взял по ошибке кружку слюды, и мы все заметили и вскочили. Э -э, ну да, Успешно преодолев наиболее неловкий момент, шноби набирал обороты, и кто-то опрокинул стол, потому что на лице Капрала застыло выражение добродетельного идиотизма. Потому что он бы ведь обжегся, если бы хлебнул тролль его кофе, сэр. Ваимсмысленно вздохнул. Глупая, нелепая отговорка, впрочем, не из худших. Для начала в нее невозможно было поверить. Никакой гном по доброй воле не притронется к ему эспрессо. который представляет собой расплавленную химическую бурду, посыпанную сверху ржавчиной. Все это знали, точно так же, как знали, что Вайнс заметил в руках Тресноу щита занесённый топор, а у констебля сланца дубину, которую тот выкручивал у слюды. И все знали, что Вайнс вполне способен уволить первого же чёртова идиота, который не вовремя шелохнется, а заодно, возможно, того, кто просто стоит рядом. Значит, вот как было дело, уточнил Вайнс. Значит, никто, например, не отпустил дурацкую шуточку в адрес коллеги констебля и его собратьев по крови? Никто не совершил маленькую глупость вдобавок к большому бардаку, который сейчас творится на улицах. Ничего такого, сэр, ответил шнобби. Просто небольшая неприятность. Чуть не произошел несчастный случай, да? Да, сэр. Нам тут не нужны несчастные случаи, не так ли, шнобби? Нет, сэр. Никому из нас не нужны несчастные случаи, я так полагаю. Добавил Ваимс, обводя взглядом комнату, и с мрачной радостью отметил, что некоторые констебли буквально вспотели, отчаянно стараясь не двигаться. Они с такой легкостью случаются, если думать о чем то кроме работы. Всем понятно. Послышалось общее бормотание. Не слышу. На сей раз зазвучали вариации на тему "Да сэр". Так, подытожил Ваимс. Теперь убирайтесь отсюда и поддерживайте порядок, потому что черт возьми, здесь вы уже точно не этим занимаетесь. Он с особой яростью уставился на треснувший и слюду и зашагал обратно в кабинет, где чуть не столкнулся с сержантом Ангвой. "Простите, сэр, я только что узнала", начала она. "Я все уладил, не беспокойся", ответил Ваимс. Но подступила уже близко. "Некоторые гномы дошли до ручки, сэр. Я чую". "Фред Колонн тоже", сказал Ваимс. "Не думаю, что дело только в бедроломе, сэр. Тут что-то гномье". Да уж, это никак из них не выбьешь. И теперь, когда хуже уже некуда, изволь общаться с чертовым вампиром. Вайм слишком поздно заметил настойчивый взгляд Ангвы. Я так понимаю, речь обо мне. Негромко произнёс кто-то позади него.